Всю ночь я не сомкнул глаз, и дело было вовсе не в опасении потерять решимость и вновь поддаться апатии, просто не мог заснуть. Не знаю, что именно служило причиной изматывающей бессонницы, воздействия на мозг электротерапии или наркотической составляющей медикаментов, но с самого начала лечения заснуть удавалось исключительно на процедурах. Ночами я, скорее, забывался о беспокойной полудреме. И потому безумно устал, но ничего поделать с этим не мог. Так что в ту ночь и не спал, и ощущал себя приговоренным к повешению преступником, который гадает, выдержит его ли с веревкой или порвётся, и станут ли вешать счастливчика второй раз. А вот в чём был вопрос. А утром лязгнул засов, распахнулась дверь и в палату вошёл рыжий Джек. На бугристом лице которого по обыкновению кривилась недоброя ухмылка. Люсиан втолкнул в след за напарником каталку и уже ухватил меня за лодыжки, когда встрепенулся мой безумный сосед. Дьявол! выпекнул он и швырнул в рыжего санитара подушкой. Электричество, дьявол! А Джек поднял подушку, но не стал кидать ее обратно. а вместо этого подошел к умалишенному и крепкой затрещиной повалил его на койку. Я приподнял голову и спросил Люсьена. «Какое сегодня число?» «Двадцать пятое», — машинально ответил тот. От своего напарника санитар отвел взгляд лишь на миг, но именно в этот момент Джек вдруг сипло выдохнул. «Ах!» У Рыжего не было ни единого шанса. Одержимый электрическим дьяволом псих выждал, пока санитар развернется, и накинулся на него со спины. Джек попытался высвободиться, но пациент мертвой хваткой вцепился в халат. Раз, раз, раз. Лихорадочно быстро начал он бить в шею жертвы заточенной щепкой. И по камере разлетелись красные брызги. Люсьен рванул на выручку напарнику, но проход был перегорожен каталкой. Из дровяку пришлось протискиваться между ней и моей койкой. Я ухватил его за ворот и дернул на себя. От неожиданности санитар подавился назад, и тогда я уверенно и жестко резанул его по горлу осколком багемского стекла. Резанул лишь раз, оно наверняка сбоку от гортани, где и проходят основные кровеносные сосуды, вспорол сразу и кожу, и платье. Из разреженной артерии выплеснулась тугая, алая струя. Нити рея времени. Я отбросил стекляшку и издернул с потерявшего сознание санитара растягнутый халат. По белой ткани расплылись редкие красные пятна. Оно меня это нисколько не расстроило. Как немало не воз волновало двойное убийство. Просто не стоило загонять меня в угол. Только и всего. Натянув на себя халат. Я спустился с койки и снял с пояса Люсьена связку ключей, а найденный в его кармане носовой платок повязал себе на голову, чтобы хоть как-то скрыть неровно остриженные волосы. Оботинки покойника оказались великоваты, но тратить время на их шнуровку не стал. Пальцы правой руки толком не шевелились. В любом случае лишь потерял бы впустую время, а время было дорого. Мой сокамерник продолжал иступленно бить обломившейся щепкой свою безжизненную жертву. Я же охватился за котелку, подтянулся и навалился на нее грудью, но даже так едва не сполз обратно на пол. Собравшись силами, я вытолкнул тележку в коридор, захлопнул за собой дверь и заковылял к выходу из подвала. Колени подгибались, а щиколоток и ступней я не чувствовал вовсе. и все же сумел разогнать каталку, не зацепив при этом ни каменных стен коридора, ни запертых дверей больничных палат. Мерзкий скрип расшатанного колеса летел впереди меня, и наждаком резал слух, но спина взмокла от пота, а сердце колотилось как сумасшедшее, вовсе не из-за волнения. Просто все силы уходили на поддержание заданного темпа. Толчок, толчок, толчок... Всю дорогу я полулежал на каталке и лишь на финишной прямой заставил себя выпрямиться, только опустил при этом голову, скрывая лицо. Выглянувший на скрип колеса из своей коморки охранник, поначалу ничего не заподозрил, упер руки в бока и приготовился отпустить колкость в адрес уже с самого утра замученного работой санитара. А когда спохватился, было поздно. Прежде чем он успел замахнуться дубинкой, я направил на него каталку и припечатал к стене. Сознание крепкий дядька не потерял, оно сильные удары в живот, заставило его согнуться и выронить оружие. Охранник быстро оттолкнул от себя каталку, распрямился и отлип от стены. Да только к этому времени я уже упал на колени и схватил прорезиненную рукоять полицейской дубинки. «Брось!» Приказал дядька, а вместо этого я ткнул его дубинкой в пах, щелкнул электрический разряд, глаза охранника закатились и он сполз по стене на пол. Я заволок его в служебную каморку и сдернув с головы платок, нацепил себе на голову серый кепи с эмблемой клиники. Ту журку брать не стал, халат санитара скрывал мои голые ноги, а куртка... была для этого слишком коротка. Вернувшись в коридор, я закинул дубинку на каталку и покатил ее вверх по крутому паандусу, выбираясь из подвала. Но только вот перед дверью втолкнул тележку в широкий коридор первого этажа, как сразу послышался удивленный возглас: "Куда?" рявкнул охранник, которого не провел мой маскарад. Он рванул, рыча тревожной сигнализацией. Раздался страшный трезвон. Я попытался повторить свой трюк и сбить парня с ног каталкой, но расстояние между нами было слишком велико. И охранник резким пинком оттолкнул от себя тележку, перевернув ее на бок. Я повалился на пол следом и сразу взмахнул дубинкой, рассчитывая не столько зацепить противника, сколько отогнать и вновь просчитался. Парень раскусил нехитрую уловку, выглядел момент и со всего маху врезал меня дубинкой по голове. Удар пришелся по темечку, и сознание оставило меня еще раньше, чем затрещали электрические разряды. Очнулся я в карцере с полом и стенами, обитыми толстым слоем белого войлока. Попытался пошевелиться, не смог и насмерть перепугался, что паралич вернулся. лишь после осознав, что попросту затянут смирительную рубашку, все тело затекло, голова раскалывалась от боли, а правый глаз заплыл и не открывался, но тем не менее я был жив, удивительно, с учетом убитых при побеге санитаров, да. В пересохшем рту стоял вкус крови, дьявольски хотелось пить, пить и дышать. Набрать полную грудь воздуха никак не получалось. То ли были сломаны ребра, то ли слишком туго затянуты завязки смирительной рубахи. И все же я ни о чем не жалел, ни о чем. А потом распахнулась дверь, и в карцер вошли два незнакомых санитара. У одного в руке была зажата электрическая дубинка, второй стискивал толстыми короткими пальцами стеклянный шприц. Я попробовал подсечь ногой ладыжку парня с дубинкой, но тот легко уклонился и навалился сверху, прижимая к полу. Его напарник воспользовался шприцем, и белые стены немедленно закрутились, сливаясь в калейдоскоп безумных видений. Резкие удары по почкам я почувствовал уже проваливаясь в забытие. Свалочь, выругался кто-то из санитаров, но могло и почудиться. К этому времени вокруг меня уже раскинулась белая бездна. Я парил в ней. Парил и парил. Я стал центром мироздания. Был только я. Все остальное потеряло всякое значение. Чертов морфий. А потом меня потянуло куда-то вниз. И я рухнул к земле, словно повторяя свой давний прыжок из горящего дирижабля. Только теперь я несся... Стремительно набирая скорость, плыть до самого конца, а удар оказался столь сильен, что комья спекшись из земли разлетелись на сотни метров по выжженной огненным ливнем степи. Санава ты, раздался безликий голос в моей голове. Я неожиданно легко выбрался из огромной воронки, огляделся и увидел неподалеку знакомый белый силуэт. Как ты это делаешь? Последовал новый вопрос: как забираешься в мои сны? Это мой сон, возразил я с некоторой отрепью, вступая в спор с собственным подсознанием. Вовсе нет, возразил силуэт, повел бесплотной рукой, и в тот же миг сквозь корку спекшейся земли начала пробиваться молодая трава. Не успел я и глазом моргнуть, как вокруг раскинулся зеленый луг. — Это мой сон, — сказал силуэт, но я лишь покачал головой. Трава почернела, цветы засохли, деревья зашуршали ломкими листьями. Наступила ночь. Теперь мы стояли в проклятом саду моего фамильного особняка и единственным светлым пятном в округе был чуддой этому видению силуэт моего неведомого собеседника. — Дьявольщина! — присвистнул он. И столько прозвучало в его голосе удивление, что я не удержался и спросил: "Кто ты? Сновидец? Последовал быстрый ответ. А кто чарку берет ты такой? Я рассмеялся, происходящее меня забавляло. Морфий и воображение сиятельного убойное сочетание. Хозярин этого сна, ответил я, желая позлить собеседника. Нет. отказался поверить тот в это заявление. Я могу входить лишь в сны знакомых людей. Значит, мы знакомы, только и всего. Силует ничего не ответил, прикоснулся к вертке мертвой деревой и черный лист в его пальцах моментально налился молодой зеленью. Знакомы? медленно проговорил сновидец. Это невозможно. У меня не столь широкий круг общения. Я знаю все их кошмары наперечет. Я оглядел воссозданный воображением сад и усмехнулся. А это не кошмар. Знаешь такое слово «ностальгия»? Да, здесь слишком спокойно для кошмара. Признал силуэт. И я больше не чувствую боли. Мне легко. Ничего не болит? Удивительно. Это все морфий, сообщил я. Наблюдая затем, как в черном небе начинают расцветать всполохи далеких звездниц, наркотики боль, разрушают мозг, это чистое зло. Но иной раз боль бывает просто невыносимой. Я буду иногда приходить в твои сны, хорошо? Приходить? – переспросил я. И вдруг ответы собеседника, будто кусочки мозаики, сложились в единое полотно. Ты сиятельный, охнул я. Ходить по сновидениям твой талант, а ты догадливый! Рассмеялся сновидец. Проклятие! Выдохнул я, не в силах поверить в собственную удачу. Но прежде чем успел попросить об отложении, насадно летел стремительный вихрь. Он сорвал с деревьев черные листья, закрутил их вокруг меня ворохом электрических разрядов, и их сон стал рассыпаться на отдельные куски. Нет, постой! — крикнул я, но меня уже вышвырнуло прочь. Начался сеанс электротерапии. По завершении процедуры и унизительного кормления бульоном через всунутый в пищевод шланг, меня вернули в карцер. Просто зашвырнули с порога внутрь, нападав напоследок коленом под зад. Я так и оставался валяться на битом мягким волоком полу. Меня ломало, во что стоял горький привкус желчи. Взбешённый попыткой бегства профессор решил до предела увеличить длительность электротерапии, и это принесло свои плоды. Мне было всё равно, не хотелось шевелиться, дышать, жить. Поэтому я просто лежал, лежал и ждал вечера, точнее, неизменного укола морфия. Доза морфия была мне просто необходима, и я её получил. Я стоял на вершине Кальварии и с высоты холма смотрел на незнакомый город. Это не был новый Вавилон, и за моей спиной не тянулась к небу ржавая железная башня. Три деревянных креста — вот и все, что было в этом сне. Неизменным остался лишь смог. Невысокие каменные дома тонули в сером ареве, будто в водах вышедшего из берегов Ярдена. — Ты вернулся? Удивился сновидец. Уже? Как видишь. Хорошо. Жаль только ты скоро умрешь. Мне стало не по себе. Почему это? Возмутился я, хотя собирался спросить совсем о другом. Почему я должен умереть? Сколько морфея ты принимаешь в день? Я перетернул плечами. Неважно. Можешь оказать мне одну услугу. Белая силуэт встал рядом и взглянул на город. Полагаю, его взгляду открылась совсем иная картина, порожденная наркотиком иллюзией крайне изменчивая. — Ты просишь об одолжении во сне? — Да, прошу. — Это странно. — Необычно. — Ты поможешь? — Чего ты、поможешь? хочешь? — Передать весточку одному моему знакомому. — Пояснял я и с замиранием сердца уточнил. — Сделаешь? — Ничего не выйдет. Покачал головой сновидец. Я не смогу попасть в сон человека, которого не знаю лично. Это невозможно. Дьявол, выругался я. Да забудь ты о снах. Просто пошли телеграмму. Я скоро рехнусь, если меня отсюда не вытащат. Откуда? Заинтересовался силуэт. Откуда тебя нужно вытащить? Я заколебался, но все же ответил. Готлиб Баххарт, тебе это о чем-нибудь говорит? Сновидец рассмеялся. Психиатрическая клиника. Мне не доводилось слышать о тех, кто рехнулся в стенах этого заведения. Но ко многим возвращается рассудок именно там. Сделай это, попросил я. Сделай и я заплачу. Назови свою цену. До меня вновь доносился смех. Куда катится этот мир? Убийца-психопат предлагает мне деньги. Какая дьявольская ирония. Деньги — это последнее, в чем я нуждаюсь. Тогда я буду должен услугу. На этот раз сновидец не стал торопиться с ответом, но в итоге лишь покачал головой. «Увы», — проговорил он с нескрываемой печалью, «я не способен помочь тебе, я не могу проснуться». «Сны не отпускают меня. Мы оба в ловушке. Мой безумный друг!» «Тебе и не обязательно просыпаться. Просто попроси кого-нибудь отправить телеграмму, ты ведь сновидец. Ты можешь зайти в чужой сон!» Силуэль человека медленно кивнул. «Могу», — признал он. «И если сделаю это, ты будешь должен мне услугу». Я и кинул взгляд на далекие всполохи молний и быстро сказал: "Все что угодно, все, «Да, даже если придется кого-то убить." Я колебался, и сновидец меня поторопил: "Но «Ну、уже, решайся, да или нет." нет. "Дать явол!" выкрикнул я. "Я убью, если понадобится, убью!" поклянись. Собеседник протянул мне свою светящуюся руку. Я принял ее и сказал, клянусь, и сразу ощутил пронзившую сновидение дрожь. Ты не можешь передумать, проклятие, я же поклялся. Ты поклялся? Подтвердил сновидец и под гул налетевшего урагана спросил, кого надо известить. Его зовут Рамон Миро, ответил я и по памяти продиктовал адрес бывшего напарника. Он получит пятьдесят тысяч, пусть только вытащит меня отсюда. Как тебя зовут? Лев. Скажи, это Лев. С неба начали срываться ослепительные разряды молний. Я выкрикнул: Готлиб Аххарт, Берлигер, Картер. А потом земля ушла из-под ног и началось бесконечное падение в бездну.